а именно договор с итальянцами и концессионный договор с Уркартом. В связи с отменой договора с Уркартом товарищ Красин говорил, что это принесёт нам большую беду. Но, как известно, никакой беды и не получилось, получилось обида господина Уркарта. Зато мы показали возможным благодетелям, кредиторам что мы не колония, и Кабалу не допустим. Товарищ Красин показал, что его правильные слова о недопущении нарушений нашего суверенитета, законодательства, территории не исчерпывают его постановку. Вопрос. Разве восстановление производственной комиссии Уркарта в Казахстане на цветные металлы на его условиях не было такой принципиальной уступкой, которая нарушала наши принципы. Именно поэтому Политбюро разорвало этот договор, уже подписанный товарищем Красиным. В этом гвоздь, если бы мы исходили из предложенного товарищем Красиным НЭПа во внешней политике и сдали бы в конце сил половину или больше наших промышленно-производственных ресурсов на условиях, диктуемых господами УР-картами, то производство стало бы не социалистическим, а капиталистическим. Это не значит, что мы не должны были идти на концессии. Это значит, что мы согласны на привлечение иностранного капитала в виде кредитов и концессий, но не на каких угодно артовских или ещё худших условиях, заключая договоры с иностранным капиталом. Мы должны помнить, что любой производственный договор связи с коренными принципами нашей партии – борьба с капитализмом за преимущественно социалистическое развитие производства. Партия выбрала путь через новую экономическую политику к социализму. Торговля, договоры и сделки с капиталистами нужны. Допустимые и известные уступки капиталистам – но без уступки власти пролетариата его диктатуры и без уступки материально-производственной базы этой диктатуры. Красин предлагал другое направление. Если бы по чичаю не партии приняла бы его путь, то в конце концов развился бы в путь капиталистического, а не социалистического развития нашей великой родины. Все пожелания товарища Красина какими бы искренними они ни были, остались пожеланиями, а иностранный капитал выполнил бы свою привычную для него империалистическую миссию колониального закобеления, захваченной его когтиными жертв. Вот почему все полемические выступления товарища Красина против чистых политиков литераторов, и литераторов его демагогическое заигрывание с хозяйственниками производственниками и инженерной технократии вели не к простой смене лиц и ленингруппы руководителей, а не вели к смене ленинской линии партии. Повторил с похвальной остротой то, что ЦК не раз выдвигал вопрос о поднятии производства материальных ценностей, товарищ Красин односторонний, не диалектически поставил вопроса. Он не подчеркнул, не сказал, что речь должна идти о классовом, социалистическом, пролетарском производстве, а говорил о производстве вообще. И поэтому ему и понадобилось сказать, что политика не должна мешать росту производства. И это тогда, когда Ленин и партия неоднократно провозглашали, что вся политика коммунистической партии направлена на поднятие производства промышленного и сельскохозяйственного для победы социализма. Подчёркивание однократно, что производство главное, товарищ Красин обошёл вопрос, который Ленин всегда подчёркивал, что главное всякого главного это революционно-классовая политика, определяющая социальное направление производства. Подчинение политике вне классовому производству, политиков инженерии, технократии неизбежно приведет к краху такой политики и идей,